Глава 5. Ее первой реакцией был не страх, а гнев из-за того, что она не сразу поняла, что происходит что-то неладное, и кто-то подкарауливал ее тут в темноте. Потом ее охватил ужас. Он с силой пихнул ее к двери, зажав ей рукой рот, затем повернул ключ в замке. Дверь открылась, и когда он втолкнул ее через дверной проем внутрь, она почти потеряла равновесие. Его рука все еще крепко зажимала ей рот. Шок был настолько парализующим, что она не была уверена, хватит ли у нее сил кричать, звать на помощь, даже если он ослабит хватку. Он осторожно закрыл двери. Следующие секунды были как в тумане, словно она попала в какой-то другой мир. У нее не было сил сопротивляться. Увидеть его лицо она не могла, потому что у нее не было возможности повернуться. Внезапно Он остановился. Секунды превратились в вечность. Ничего не происходило. Ей пришло в голову, что она должна что-то предпринять. Он держал ее правой рукой, а не левой, и она пыталась прикинуть, какие у нее шансы. Она могла бы неожиданно ударить его, пнуть, высвободиться и убежать, позвать на помощь. И вдруг стало понятно, что уже поздно. Она слишком долго колебалась, обдумывая варианты. Следующий ход остался за ним. В руке он держал острый нож для разделки рыбы.